Глава 12. Победители Осень в этом году была удивительно теплая. Стояли сухие и ясные дни. Солдаты охотно ночевали на улице, а не в душных домах. Так было славно под открытым небом. Армия дожидалась решения своего императора и никуда не торопилась. В домашнем театре Позднякова на Большой Никитской открылся московский Комедий-Франсез. Названия комедий звучали для утомленных войной людей, как музыка. Любовник-сочинитель и лакей, оглушенная или живой труп, притворная неверность, игра любви и случая, проказы в тюрьме, три султанши, любовное безрассудство. Сестры Ламираль исполняли настоящие русские танцы. Оркестр был набран из полковых музыкантов, но играл недурно. Зрители в потертых латаных мундирах охотно отдавали три франка за место в портере и пять в ложе. Генералы и офицеры платили больше и никогда не требовали сдачи. Даже солдаты, имевшие право на половинную скидку, отказывались от нее и щедро бросали кассиру в серебро. В фойе продавали прохладительные напитки. Наполеон собирался требовать дополнительных актеров из Парижа, а вице-королю приказал доставить певцов из Милана. Примечание. Вице-король Италии принц Богарне. пасынок Наполеона. Королем был сам Наполеон. Конец примечания. И лишь немногие из посвященных знали, что император нервничает и с нетерпением ждет писем баронессы фон Цастров или ответа русского государя. Ни того, ни другого он так и не получил, как вдруг 1 октября в Москве выпал снег. Стало ли это сигналом для Наполеона, или так совпало, но на следующий день из Москвы в Смоленск вышел первый большой обоз. Он вез раненых генералов и старших офицеров. Тогда же император произвел смотр безлошадным кавалеристам и поразился их количеству. Было решено сформировать из горемык пехотные батальоны и усилить ими кремлевский гарнизон. Заодно зачем-то переоборудовали в крепость Новодевичий монастырь. 3 октября Вывезли еще 1400 раненых офицеров всех чинов. Не транспортабельных приходилось оставлять в Москве. Под конвоем португальского батальона, известного своей жестокостью, к обозу присоединили 1200 русских пленных. 4 октября погода опять наладилась. Стало по летнему тепло. Бонапарт лично приказал снять крест с колокольни Ивана Великого. Аккуратно сделать это не удалось. Крест сбросили, и он разломился. Оказалось, что внутри крест не серебряный, как думали, а железный, и только обложен тонкими серебряными пластинами. Тем не менее, было приказано вывести его в Париж, как почетный трофей. В Успенском соборе установили плавильные тигли и весы и начали переплавлять церковную утварь в слитки. При вступлении в Москву удалось захватить 9,5 миллионов рублей звонкой монетой. Кроме того, в храмах было награблено и переплавлено 20 пудов золота и 320 серебра. Все это отправили следом за ранеными и пленными, под охраной целой дивизии. Шли приготовления и невидимые постороннему глазу. Камерфурьер Феликс сообщил Охлестошеву о секретных распоряжениях Наполеона. Тот дал команду не призылать в Москву артиллерию, а идущие пополнения задержать в Вязьме, Можайске и Гжацке. Кроме того, стоящий особняком корпуса Жюно и Нея получили приказ соединиться с основными силами. Феликс сказал Петру, «Все, мы готовимся убегать, что есть духу. Нельзя ли получить от вас пропуск, на случай, если нас поймают казаки?» 5 октября началась огромная раздача по армии. Солдаты и офицеры получили жалование, а также белье, тулупы, водку и хлеб. 6 октября, проводя в Кремле очередной смотр войскам, Наполеон внезапно услышал с юго-запада сильную пушечную канонаду. Вскоре прискакал ютант Мюрата и доложил, что авангард атакован превосходящими силами противника и вынужден отступить. Потеряно 4000 человек и 36 орудий. 36 Русский медведь накопил силы и решил попробовать их в деле. Это первое наступательное движение Кутузова словно пробудило Наполеона. Он вновь сделался энергичным и приказал войскам на следующий день покинуть Москву. Между тем, армия все это время занималась обменными операциями. Дело в том, что в вопросе жалования Наполеон проявил удивительную для него скаридность. Имея целые повозки золота, он велел обсчитать собственное войско. Было торжественно объявлено, что за заслуги солдаты и офицеры получат двойной оклад. Однако выдали его русскими ассигнациями, которые менялись из расчета один бумажный рубль на 20 копеек серебром. В итоге этой ростовщической операции люди вместо двойного жалования получили половинное, да и его еще надо было обратить из пустых бумажек в благородный металл. Рядовым вообще вручили оклад медиками, обнаруженными в огромных количествах в подвалах Монетного двора. В итоге Москва на несколько дней обратилась в гигантскую меняльную лавку. Солдаты и офицеры бегали по городу и искали русских, готовых выкупить у них бумажки и медь на серебро. Никольская улица, прибежище ростовщиков, представляла ужасное зрелище. Сначала туда явилась чернь. Босики, спившиеся женщины и беспризорные подростки составили большую толпу и выкупали у французов пятаки целыми мешками толкотня и нескончаемые драки заставляли солдат время от времени стрелять в воздух, чтобы хоть как-то сбить накал страстей. Но вскоре в Тесную улицу пришли уголовные. Они прогнали черни, взяли дело спекуляции в свои руки. В это время как раз подъехали на телегах вардалаки во главе с Сашей Батырим. Тот с удивлением обнаружил, что всем здесь заправляет лишак. Этот головорез захватил важнейшую позицию перед Владимирскими воротами и сделался единственным посредником между покупателями и продавцами. Возмущенный налетчик повел своих людей в атаку и взял позицию штурмом. При этом он свел с лишаком давно накопившиеся счеты. Иван лишился четырех зубов и половины бороды. Батырь и его люди на сутки упорядочили обменные операции и получили выдающийся доход. Тетей сначала вернул все потери, понесенные для спасения штабс-капитана, а потом просто озолотился. Саша, целый месяц резавший французов, решил наконец на них нажиться и понизил курс до 2%. То есть... Захватчики давали ему медики и ассигнации и получали за них по 2 копейки серебром с рубля. Тем, кто отказывался или начинал торговаться, Батырь отвечал «Не хочешь, как хочешь». Квардалакам выстроилась очередь. У них все проходило быстро и организованно. Любители более выгодного курса искали других менял и часто находили только зуботычины. А хлестышев тоже не остался в стороне. К удивлению каторжника, вечером Батырь вручил ему туго набитый мешок. «На!» «Что здесь?» «Двести тысяч ассигнациями. Твоя доля». «Какая еще моя доля?» — возмутился Петр. «Ты меня уж в вардалаки записал?» «А тебе деньги не нужны?» — ответил вопросом на вопрос налетчик. «Хм, да вообще-то не помешали бы. Чего ж тогда кочевряжешься?» «Как-то неловко. Вы заработали, а я тут при чем? «Дают — бери, а бьют — беги», — насупил брови Саша. «Мы с тобой вместе, французов, на выход поторапливали. Вместе головы подставляли. Не грех и тебе, значит, награду получить. Считай, это премия от Бонапарта за хорошую партизанскую службу». Что там будет потом, только Богу известно, а деньга в жизни завсегда сгодится. И Охлестышев принял мешок. Действительно, кто знает, как оно дальше сложится. Вдруг придется покупать фальшивый паспорт, бегать от полиции, начинать где-то на чужбине новую жизнь. Хоть будет с чем? Сашину коммерцию прервало появление новой силы. На Никольскую улицу явились крестьяне. Крепкие и решительные мужики выступили сплоченным фронтом и вытеснили всех остальных, даже вардалаков. Медь они вывозили телегами, а ассигнации мешками. Курс снова вырос до 20%. Еще мужики сильно интересовались солью, которую прежние московские власти тоже бросили во множестве. Французы держались два дня, но в конце концов не выдержали бедлама. Вход в Китай-город русским был запрещен. Обмен устроили в Белом городе у Воскресенских ворот. Солдаты забаррикадировались в здании присутственных мест. Желающий поменяться подавал им в окно серебряные рубли. Французы их пересчитывали, пробовали на зуб, и бросали вниз соответствующее количество мешочков. В мешочках была медная монета, расфасованная по 25 рублей. Чудовищные драки под окнами снова возобновились, но хотя бы уже не затрагивали самих французов. Когда остервенение переходило всякие границы, из окон в толпу следовал выстрел. Все сразу стихало, мертвого за ноги оттаскивали к стене, и обменные операции некоторое время совершались без скандалов. Потом они вспыхивали снова, до следующего заряда. В эти дни к отчаянным присоединился новый боец. Это был рядовой уфимского пехотного полка Иван Чайкин. Он получил в Бородинском сражении тяжелую рану штыком в грудь. Тогда, в результате второй атаки на батарею Раевского, Бригада генерала Бонами потеснила русских. Мимо случайно проезжал начальник штаба первой армии генерал Ермолов. Увидев, что батарея вот-вот падет, и наш фронт будет прорван в самом опасном месте, генерал устроил удивительную атаку. Он взял в штабе охапку солдатских Георгиевских крестов, вывел из резерва третий й батальон Уфимского полка и пошел во главе его в штыки. Ермолов брал крест за ленту и, размахнувшись, бросал его вперед, стараясь запустить как можно дальше. Солдаты бежали туда и поднимали кресты, заодно сметая с дороги французов. Вскоре атаку поддержали с флангов другие наши части. Бригада противника была вырезана в полном составе. Офицерам удалось отбить у солдат лишь самого генерала Бонами получившего 18 ранений, да и то лишь потому, что тот ловко назвался Мюратом. Полуживого Чайкина привезли в Кудиновский вдовый дом, превращенный в госпиталь. Там скопилось 3000 раненых, из которых более 500 не могли передвигаться. Когда в Москве начался пожар, огонь быстро добрался до богодельни. Кто смог, убежал, остальные сгорели. Иван из последних сил выполз на улицу и там потерял сознание. В его ушах стояли дикие крики сгорающих заживо, беспомощных людей. Очнулся солдат через два дня посреди пепелища и пополз дальше. Какая-то сердобольная старушка подобрала его и выходила. Немного окрепнув, Чайкин прицепил подобранный на батарее Раевского крест, взял кухонный нож И вышел на охоту. Он подловил одиночного француза, убил его и завладел ружьем и сумкой с шестьюдесятью патронами. И начал партизанскую войну. Каждый вечер пехотинец устраивал засаду в подходящих развалинах и ждал. Завидев патруль или группу мародеров, выбирал жертву и стрелял. Его пуля всегда находила цель. Разрядив ружье, Иван сразу уходил в сады. Не было случая, чтобы французы решались его преследовать. Когда Сила Еремеевич обнаружил бойца-одиночку, в его сумке оставалось всего 17 зарядов. Чайкин влился в отряд и усилил его огневую мощь. Охлестышев вышел из отчаянных и сделался помощником резидента. Они с Ельчининовым наблюдали за противником и сообщали в Тарутин обо всех его приготовлениях. В начале октября разведчики передали командованию важнейшую новость. Французы сводят силы воедино и готовятся покинуть Москву. Тогда же они сообщили и состав армии. У Бонапарта было 107 тысяч солдат. Артиллерия насчитывала 533 орудия, однако боеспособными из них являлись лишь 360. Примечание. Характерно, что русская армия вышла из Тарутинского лагеря, имея схожую с французами численность. 107 112 человек. Артиллерии, правда, было больше. 622 орудия. Конец примечания. В кавалерии числилось 14 500 сабель. Реально же могли воевать верхом лишь конные гвардейцы в количестве 4600 сабель. Противник оставался еще очень силен. Армия верила в гений Наполеона и по-прежнему не знала поражений на поле боя. Мало кто понимал, как изменилось соотношение сил и что ждет непобедимое войско в ближайшем будущем. Побег штабс-капитана из тюрьмы дорого обошелся Охлестышеву и Саше Батырю. Граф Полестель был взбешен случившимся. Он устроил расследование, жертвой которого стала Мартира. Ее арестовали как предполагаемую соучастницу побега. На Саше не было лица. Он то домогался у Петра, что по военным законам полагается его подружке, то грозился повести вардалаков на штурм Кремля. А Хлестышев спросил его, «Ты собираешься жениться на ней, что ли?» «Ага. Вот только Москву освободим, сразу и заделье». Примечание заделье, свадьба, жаргонная. Конец примечания. «Саш, ты меня извини, конечно, но ведь мартира... Как бы это выразиться?» блять, «Да!» «Эх, Петя!» Ты еще не знаешь, что из таких-то и выходят самые верные жены. Расследование Полистеля завершилось удивительно. Сначала Большой Жак и с ним дюжина фланкеров подтвердили под присягой, что русская красавица полдня развлекала их на Лубянке пением и танцами. Граф не поверил и устроил девушке очную ставку с лейтенантом Пуайе. Несчастный начальник караула Сам теперь сидел под арестом. Пуае внимательно оглядел мартиру Макаровну, незаметно подмигнул ей и заявил, «Это не она». «Определенно. Сходство небольшое есть, но та была и выше, и толще». «Да куда уж толще!» — сорвался полковник, но ничего поделать он не мог. Дело осталось нераскрытым, а мартира вернулась к обязанностям горничной при княгине Шехонской. Однако режим на остоженке был ужесточен до крайности. Степаниду с мужем рассчитали и выставили за дверь. Элитные жандармы днем и ночью караулили все выходы. Они же теперь топили печь, выливали помои. Связь с Ольгой совершенно прекратилась. А хлестышев крутился, как белка в колесе. События ускорялись. Бесчисленные опасные занятия поглощали... Все время каторжника и не оставляли сил на душевные муки. Просто слева, где сердце, он теперь ощущал нескончаемую ноющую боль.